Глава двенадцатая. Как это было? Эйден Рид, живой и невредимый, обеими руками распахивает двустворчатые двери и, пройдя несколько шагов, останавливается. салим салим брат! Я думал... Я думал, ты мертв!» Как это было на самом деле? Эйден Рид, избитый, окровавленный, но живой, обеими руками распахивает двустворчатые двери и вваливается в комнату, чуть не пропахав носом деревянный пол, со словами «Один тут зависаешь». салим смотрит на него, как на полного дебила, хмурит короткие темные брови и выдает «Не ори!» У него что, совсем чувств нет? Он думал, что Рид мертв. Рид думал, что он мертв. А первое, что он ему говорит — «Не ори!» Самые лучшие слова в мире. Рид даже не скрывает улыбки, которая превращается в хохот, когда он замечает, что на Салема надето «Серьезно, чувак, что это? Саронг?» салим весь обмотанный цветастой тканью в красно-золотых цветах на вид шелк. Изящный витиеватый узор, пышные цветы и вышивка. Мрачнеет моментально. Он начинает шарить рукой рядом с собой, и все еще ржущий Рид понимает, что тот пытается найти пистолет, что в саронге нет карманов, и от этого ему становится еще смешнее. «Это не саронг», — салим почти рычит. «Это просто какой-то... Мне дали это как халат. Я не могу сейчас носить другую одежду». «Рид, твою мать!» «Это не настолько смешно, чтобы так ржать!» Но Рид смеется, и со смехом выходит все напряжение последних нескольких часов. Он отчетливо понимает больше никакого мертвого Салема в его голове. «Вот он, живой салим, Сидит и орёт на него, как обычно! Только яркая национальная женская одежда вместо черной сутаны» Выбивается из привычного антуража. Одежда и комната. Давно Рит не бывал в местах, отделанных так по-индонезийски. Купольный свод потолка полностью деревянный, как и полы. Бордовая обивка мебели, большая кровать, подушки на плетеных креслах, драпировка на стенах, круглые низкие столы с мозаичной столешницей. Геометрические узоры, животные на тканях. Впрочем, что еще можно ожидать от этого места? «Тебе идет», — скашливая смех, потому что горло неприятно сипит, — говорит Рит. Он слышит, как салим практически скрипит зубами. И никакой это не халат, сладенький. Еще один такой скрип, и им придется искать стоматолога. Это стопроцентный саронг. Да просто похож. Его повязывают именно так. Видишь этот край, закинутый тебе на плечо? Это кимбен, а накидка снизу — это баджу. салим идет пятнами, опуская подбородок, оглядывая себя и растерянно хлопая по тощей груди ладонью. «Я думал, это что-то вроде разновидностей Сурджана». И в этот момент Рид замечает, что вторая рука у него согнута в локте и твердо зафиксирована толстым гипсом, едва выглядывающим из-под ткани. Он вспоминает слова Диванторе. Засранец действительно не соврал. Как боевые раны. Рид подходит ближе и кивает. Хреново все. Салим раздраженно цыкает. Ему никогда не нравилось, когда кто-то начинал вздыхать над его здоровьем. Ну, кость раздроблена в двух местах. Он отмахивается здоровой рукой. «Пустяки! А так? Локтевой сустав нетронутый, ладно. Заживет. Тут есть где-нибудь ручь?» Салем понимает его намерение быстрее, чем он успевает договорить. «Я тебе пропишу, несмотря на то, что ты уже избит. Даже, блядь, не думай!» Но пожелание скорейшего выздоровления больному. «Мы что, в младшей школе? И ты скорее нарисуешь мне член с глазами!» чем что-то пожелаешь». А вот сейчас обидно было. Рид бы пожелал прибавить пару сантиметров в росте, например. «Что мёртвый, что живой», — трагически вздыхает Рид, опускаясь на подвернувшийся стул. «Ноги тут же начинают ныть, рёбра тут же начинают ныть, руки тут же начинают ныть». И даже почему-то лицо, хотя до этого он не обращал внимания на боль. Ноет каждая мышца И существующая, и нет Все такой же мерзкий И крошечный Я запачкаю этот дуб Твоей кровью, обещает Салим, Хотя от однорукого Джо Эта угроза звучит не так серьезно Впрочем, салим В любом состоянии бьет больно Это малайский падук, Святой отец Раздается голос от двери Говорят по-английски И госпожа расстроится, если ты действительно его испачкаешь. Пак такой маленький в этой штуке. Одну долговязую фигуру Рит узнает и даже рад ей, чего уж там. У Андрея тоже перевязана рука и большой порез на правой стороне лица. Но ничего, тут же понимает Рит, заживет. На восемнадцатилетних мальчишках все быстро заживает. А вот рядом с ним молодая женщина, Та, что говорит про малайский падук. И с первого взгляда понятно, что они с Андреем родственники. Так похоже. Младший брат одной из старших сестричек, вспоминает Рид. Она тоже очень высокая, почти одного с Ридом роста. Статная, но изящная. В серебристо-голубом саронге с коротким рукавом. Ей лет 25. Может, чуть ближе к 30. Красотка, впору присвистнуть. Но Рид слишком уважает женщин и слишком боится старших сестричек, чтобы присвистывать одной из них. «Заткнись, Андрей!» — рявкает салем, поплотнее запахивая соронг. Потом смотрит на женщину, проходится взглядом вверх-вниз, понимает, что на них идентичная одежда в разных расцветках, и стонет. «Почему вы не сказали, что дали мне женский шмот, Алиса?» «Значит, Алиса!» Алиса и Андрей Шестаковы. Один попал к священникам, другая — к... И смех, и грех, в прямом смысле. Потому что они называются старшие сестрички, а не старшие братишки. Рид галантно прижимает руку к груди. Ту, что болит поменьше. Мисс Шестаков. Очень рад. Я Рид. Эйден Рид. Много о вас слышал от Андрея. Юноша с потрясающим потенциалом. «Думаю, весь в вас?» «Подождите, я ведь ничего вам о ней не раз...» «Счастлив, что наконец-то выпал шанс с вами познакомиться», — перебивает его Рид. «Но очень долго ждал этой встречи». Алиса, осматривая руку Салима, смотрит на Рида смешливыми умными глазами. Видимо, генетика удачно потасовала карты, и весь ум и красота достались ей. Рит улыбается ей в ответ. «Да чего же приятно улыбаться красивой женщине, а не диванторе?» «Это Сари?» — любопытствует Андрей и тянет за край подола Салема. «А тот, кажется, сейчас ударит пацана гипсом!» «Да чего же приятно смотреть на старое доброе дружеское насилие?» «Сари носят в Индии», — поправляет его Рит. «Это саронг, но принцип тот же. А где, кстати, Бо?» Он меня подвез и сказал, что скоро вернется. Я у него один подарочек оставил». Алиса, выдавая Салему какую-то мазь, тот принимает ее с самым кислым видом, но не упирается, безмятежно отвечает. «Госпожа выделила гостям Пака Боргиса отдельные дома. Их слишком много, и оружия у них тоже слишком много. Клиентов это может напугать». «Говоришь так, будто ваши клиенты — невинные подростки, а не отпетые бандиты и политики». «Любой клиент важен», — улыбается Алиса. «И с любым клиентом мы должны найти общий язык». По словам салима она и Андрей перебрались сюда откуда-то из Лаоса полтора года назад. Рид никогда ее раньше не видел и знаком с ней две минуты, но уже может с уверенностью сказать, что в старшие сестрички ее взяли... Не просто так. За такой улыбкой у сестричек пряталось одно — угроза. Если клиент был невежлив и отказывался находить с сестричками общий язык, то потом он оказывался в сточной канаве без этого самого языка. «Какой начальник такие подчиненные?» «Кстати...» «А где...» — Рит прокашливается. «Госпожа...» «Я как раз зашла известить вас». Говоря это, Алиса поворачивается к Салиму. «Она будет ждать вас на ужин в главном доме в семь вечера. Пожалуйста, не опаздывайте. Мы очень ценим, когда гости соблюдают этикет». «Хрен на кет», — написано поперек лица Салима, но он только угрюмо кивает. «Слушайте, а она хорошо на него влияет. Жаль только по росту они друг другу не подходят». Решив эту тему для шуток оставить на будущее, Рид жалобно говорит о другом. «Это все ужасно мило, но ужин слишком далеко. Я не ел почти трое суток. Нельзя организовать какой-нибудь быстрый перекус, то-сё пиццу заказать». «Я был в плену», — добавляет он мужественным голосом. «Меня пытали». Алиса мимоходом ему улыбается. «Я попрошу принести вам сюда, Пак Рид. Тем более, пака Салема скоро снова должна осмотреть врач. Андрюша, она направляется к дверям и оборачивается к Андрею, который пристраивается на Салемовской кровати и снова залипает в телефон. Серьезно? У нынешних подростков проблема с зависимостью от гаджетов. На счастье парня, салим слишком занят придирчивым разглядыванием Рида, чтобы обратить на это внимание. Пойдем со мной. Что там с тобой было? Тут же хмуро спрашивает салим как только за Алисой и Андреем закрываются арочные двери. «Ты интересуешься, сильно ли меня мучили, или узнал ли я что-то полезное, пока меня мучили?» По лицу Салема становится понятно, что, если Рит не прекратит ерничать, мучить его будут прямо сейчас. Впрочем, отвечает он вполне спокойно. «Как тебя били, я вижу». Но раз ты можешь ходить и шутить свои идиотские шутки, значит, ничего жизненно важного они тебе не повредили. Он хмурится. Но лицо твое мне не нравится. Рит оскорбляется. Вот это поворот. Ты понял, что я имею в виду. Может, тебе стоит... Почему ты не остановил боргиса от созыва всей его команды Армагеддона? Перебивает его Рит без следа шутки в голосе бывшие сослуживцы боргиса в обычное время раскиданные по миру и занимающиеся своими делами превращались в неудержимых когда боргис бросал им клич бывший эскадрон смерти был настоящим оружием массового поражения пятнадцать бойцов в одиночку захвативших военную базу тихоокеанского картеля и устранивших альфонса чучу соа метамфетаминового короля пятнадцать бойцов зачистивших Лос-Рамонес, город-переправу на героиновом маршруте в США. 15 бойцов, при упоминании которых в свое время латиноамериканские наркобароны стучали по дереву, чтобы не призвать беду. А после 15 бойцов, испугавших собственное правительство настолько, что оно приказало их устранить. Конечно, неудачно. «С чего это?» — подтверждая мысль Рида, салим отводит взгляд и пожимает плечами. «Мы думали, что ты, скорее всего, мертв». «Нермана все время трещала...» Рид пытается представить себе все время трещащую Нерману. «Про вероятность одного к пятидесяти. Я ей прописал, потом она прописала мне, а потом картель решил проделать в нас пару лишних дырок и слегка пострелять по церкви». «Ну...» Он ухмыляется, поднимая взгляд. А Боргес решил слегка пострелять по картелю. То, что устроили ребята Боргеса, это скорее антоним, к слову, слегка. И что, старый хрыч согласился на такие меры? Это было ужасно мило с вашей стороны, но его преосвященство! Рид выискивает положение, при котором ребра не будут так сильно ныть и качает головой. Применить Боргиса в этой ситуации это не просто начать войну, а нажать ядерную кнопку, ты же понимаешь? Ну, в тот момент я его не спрашивал. Рид недоверчиво замирает. Салим, что? Нет, я, конечно, извинился. Сквозь угрюмость в том пробивается небольшое самодовольство, видимо, из-за вытянувшегося лица Рида. Но уже после того, как горящую башню показали по международным новостям, тут у сестричек Спутниковая, Салем ухмыляется, смотрели по би псих», — восхищенно думает Рид. «Ты псих!» — пренебрежительно говорит Рид. «Тебя должны были уволить». «Да ну, епископ бы не стал увольнять меня по телефону». «Так его нет в городе?» «Уехал в Бандунг, должен вернуться вечером». Будем решать, что делать дальше. То, что епископ куда-то уехал, значит, что он как минимум жив. То, что он уехал именно в Бандунг, значит, что ждать, пока Басир всех перестреляет, он не намерен. Но то, что он уехал, не означает, что он уехал целым и невредимым. В его возрасте. Салем трёт пальцем вышивку на саронге, косится на Рида, ловит его взгляд и закатывает глаза. Я эвакуировал его первым, когда понял, что к чему. С ним все в порядке. «Сначала стариков и детей, да?» — Рид коротко смеется. Все то, что сначала казалось таким неотвратимым и жутким, вдруг оказывается просто страшилкой. Действительно, как он мог подумать, что старика, которого он сам через день порывался прирезать в подростковом возрасте, прикончит какой-то обстрел? «Шипел мне в трубку насчет расходов на реставрацию», — салим тоже смеется. И Рит в этом смехе отчетливо слышит облегчение. Не успевает смех утихнуть, как двери снова распахиваются, и помещение визуально уменьшается в два раза. Потому что в комнату вваливается Боргес. Боргес, который размахивает сумкой. «Парни отдыхают», — довольно заявляет он, — в три размашистых шага преодолевая расстояние до кровати швыряя туда сумку и растягиваясь там же звездочкой Ссалим ворчит, что вообще-то эту комнату выделили ему, пусть катится в свою и там ложится как ему угодно Им здесь так нравится они здесь до завтра но им прям жалко уезжать Но это ему старших сестричек нравится поправляет Рид. красивые девушки в саронгах Он коротко ржет, косясь на Салима, а у того, кажется, лопаются сосуды в глазах. Вкусная еда, интерьеры, как с обложек журнала, сервис по высшему разряду. Они не ходили в дома у тех. Там рит Ладно, ладно. Если честно, у него не слишком много сил на то, чтобы залихватски хохмить. Чего ты на меня орешь? У меня для вас сюрприз. «Ненавижу сюрпризы», — говорит Салим. «Этот тебе понравится», — обещает Рид. «Бо, кинь-ка сумку». «Ты мне ее сказал стеречь, и я стерек», — напрашивается тот на похвалу, подгребая сумку и передавая ее Риду. «Что там?» «Золото скифов?» — воскрешает старую шутку Рид. Боргис возмущенно хлопает себя по колену. «Хрустальные дилда! Это были хрустальные дилда!» «Да прекрати! Мой вариант претенциознее!» А мой смешнее. «Так, это моя сумка, и я решаю, что внутри», — машет руками Рид. «Оставь свои варианты при себе». «Короче, салим это лучше, чем золото скифов». «Открываю. Смотри внимательно». Боргес обижается. «Ты никогда не даешь мне победить». «Нихрена ж себе!» «Эй, Дан!» — вторит ему салим «Это что?» «Итак, господа!» Стоя над расстегнутой сумкой, Рид сияет самодовольством и разводит руками. «Поздоровайтесь со скрижалями!» Когда Николас погружен в работу, он едва тебя слушает. Но Кирихара к этому давно привык. В академии с ним невозможно было разговаривать. Николаса натаскивали на управление стратегической разведки — И это место ему было получить чрезвычайно важно. Технических аналитиков в службе было много, и чтобы выделиться, Николасу нужно было быть лучшим. Работу он в итоге получил. Прежде чем жизнь столкнула их на этой операции, последний раз они виделись полтора года назад в главном штабе в Вашингтоне, где Николас теперь имел личное место и удостоверение с внушительным агентлейн При этом всегда искренне Кирихара удивляла, что, несмотря на стремление обойти других в своей сфере, в общении Николас был невероятно тихим и мягким человеком. Это объясняло, почему они ладили. Только мягкий человек мог вытерпеть бесконечное ханжество Кирихары. «Какой же он мутный!» — цедит Кирихара, смотря на Оройя сквозь щелку в раздвинутых жалюзи. Тот курит и разговаривает с кем-то по телефону, упершись бедром в перила второго этажа. Свет фонарей парковки высвечивает его смуглое филиппинское лицо так, что оно кажется почти зловещим. «Точно!» — невпопад отвечает Николас, ссутулившись над столом и бесперебойно стуча клавишами. На этот раз у него в комнате достаточно розеток, чтобы подключить все свои ноутбуки разом. Еще ночью такой роскоши у него не было. После ситуации, как ее называло начальство, они сменили три места дислокации. А Ройя курил чаще, чем обычно, а Бирч молчала, отдавая им короткие приказания, когда требуется. Что ж, не мудрено. Кажется, после расстрела церкви весь город замер в наэлектризованном ожидании. Кто следующий? Кирихара очень надеялся, что сегодня Бирч справится со своей задачей, и следующими будут не они. «Дафам Тераскита» — мотель проамериканского типа, в котором они осели сейчас, находится за пределами Джакарты. Длинное низкое здание буквой «П» с бордовой черепицей, внутренний двор, парковка. Дешево и сердито. И останавливаются в таких обычно туристы, пережидающие ночь перед путешествием по Яве. Зато из окон отлично просматривается периметр. Это Кирихаре объясняет Эйс, прежде чем вместе с Бирч уезжает следить за подозрительными перемещениями в картеле. Николас и Кирихара остаются саройе, единственным среди них троих, подготовленным полевиком». «Да с кем он там вообще разговаривает?» — бормочет Кирихара, наконец отпуская жалюзи. «Угу! Вот-вот! Разве это не подозрительно? С кем можно трепаться, находясь на засекреченной миссии? Со своей бабулей? Мне это не нравится». Хм. «Может быть, на самом деле в нем больше говорят «раздражение» и «паранойя», чем «реальное подозрение насчет Орое?» Инспектор откровенно его бесил. Может быть, ему не привыкать бросать людей на верную смерть. Может быть, он делал это так часто, что ему легко сразу взять себя в руки. Но Кирихаре нет. Кирихара каждую минуту жалеет, что когда ему позвонили, он согласился на эту самоубийственную затею. Кирихара просто хочет обратно в Майами. Понятно? Мысли, вернувшись в мучительный цикл, начинающиеся и заканчивающиеся звуками стрельбы в коридоре Хамайма-Тауэр, снова занимают голову, и Кирихара устало опускается на жесткую кровать. В двухместном дешевом номере нет кондиционера. Из матрасов торчат пружины, а в светильнике на потолке перегорели две лампочки из пяти. От этого Кирихара еще желчнее, чем мог бы быть, а когда он нервничает, он и без того сварлив. Добавьте к этому барахлящий смеситель, подозрительного ароя и... Ах, да! То, что три дня назад Кирихара впервые бросил умирать человека. Николас в этот момент, тянущийся к другому концу стола, чтобы снова нажать на кнопку чайника, оборачивается к нему и неуверенно спрашивает. «Ты в порядке?» «Я разделаюсь с ними и вернусь за тобой», говорит голос Айда Нарида у него в голове. Затем снова выстрелы. «Да», — врет Кирихара, с силой массируя глаза под очками. «Ты нашел что-нибудь?» Вопрос Кирихара задает просто, чтобы отвлечься от уже измучивших его мыслей. Но Николас таких тонкостей не замечает. Он только отпивает кофе из своей термокружки. Кирихара уже сбился со счету. Николас пьет кофе без перерыва и чешет вихрастый затылок. Ничего конкретного просто и на несколько секунд замолкает, глядя на экран. С места Кирихара не видно, что там, зато видно, что в глазах Николаса бежит какая-то сложная мысль, и он тянет, укусив край чашки. посто что-то не сходится. Вот смотри. А следом отставляет чашку и начинает стремительно перебирать по клавишам. Кирихаре приходится со вздохом подняться, чтобы обойти стол и встать за его плечом. Это досье на Масао Супармана. Узнаешь? Узнает. В одном из окон фотография того с крашеным хохолком. Правда, на ней он бритый под ноль. Да и хохолок, надо признаться, идет ему больше. Ну, вздыхает Кирихара, да, тот из отеля. Имена налетчиков, напавших на них первыми и укравших оттиски, Николас вычислил довольно быстро. Цели были понятны. Воровали ребята не для себя, а для картеля. Тем не менее, что-то не давало ему покоя. Кирихаре же не давало покоя то, что если бы не эти придурки, ничего из этого ему сейчас бы проживать не пришлось. Спасибо за увлекательный жизненный экспириенс, ребята. Плюнуть бы вам в лицо. Николас, как хороший друг, ему сочувствовал, но переживал о другом. «Именно!» — кивает он несколько раз подряд. «Все вроде гладко. Масау отсидел 6 лет, вышел в 2015-м, был сокамерником, вот этого. Несколько стремительных движений по тачпаду, парня. Куват. Фамилии нет. В паспорте записан как «сын Кирии и косиха». Он рассеянно отпивает кофе, кажется, даже не замечая этого. Это у них тут обычная история. И Куват был знакомым лицом, тоже из отеля. Угрюмый бородач. И... Кирихара приваливается бедром к спинке стула Николаса и скрещивает руки на груди. Ты ведь вычислил, кто они. В чем проблема? Вот, понимаешь, я тоже подумал, что проблемы нет. Николас смотрит на фотографии Масао и Кувата и снова подвисает, делая глоток. Кирихара молча ждет. Он привык к тому, что умная голова Николаса работает с идущей по зигзагу скоростью, то как гоночный болид, то как разваливающийся пикап. Несмотря на то, что обычно Кирихара терпеть не мог людей, думающих медленно, с особенностью Николаса он мирился. Так вот, да. Николас проливает кофе и вспоминает, что хотел что-то сказать. Кирихара, не меняясь в лице, передает ему салфетку. «В общем, я решил перепроверить, просто на всякий случай. И вот тебе факт. В Индонезии все плохо с учетом граждан». Кирихара хмурится, не улавливая связь. Похоже, за одну секунду пикап стал болидом. Он вздыхает, без особого энтузиазма, готовясь не поспевать за мыслью. Многие данные из роддомов все еще бумажные, не оцифрованные поэтому я не смог найти информацию почти ни на кого из них». Николас поднимает палец. «Кроме вот этих трех». К Масау и Кувату прибавляется третья тюремная фотография. В отличие от предыдущих двух, у этого парня не меняется даже стрижка. Массивный, с невыразительным лицом, забитый татуировками шеей, тем не менее на фотографии, как и лично. Он не производил впечатления агрессора или громилы. Было что-то сдержанное, невозмутимое в его лице. Может быть, это что-то и сделало его в этой шайке главным. «Это, — говорит Николас, — главарь банды, Лукман Перетти. Короткие приказы, умный взгляд, быстрота и эффективность. Да, конечно, Кирихара его помнит». История отсидок тоже приличная. Убийство, грабеж с отягчающими. Николас, с сожалением, обнаруживает, что кофе в стакане закончился и вздыхает. Сбежал из тюрьмы при транспортации заключенных в новый корпус в 17 году. «Поставь, пожалуйста, чайника». Кирихара молча тянется и берет чайник за ручку. «А, он горячий? Спасибо». «В общем, в чем загвоздка?» «Это его свидетельство о рождении». Одной рукой он снова переключает окна и что-то ищет. Я пробил родителей отдельно. У них действительно есть сын Лукман. И этот сын действительно сидел. Только выглядит он. Пара кликов. Вот так. На экране несколько школьных фоток. Из них Николас вырезал, увеличил и почистил качество лица одного и того же парня. «Этот парень был похож на Лукмана Перетти?» как сводный брат на друга внучатого племянника. Вырастая, люди, конечно, имеют свойство меняться. Вон у Кирихара в седьмом классе был лишний вес, но не настолько, чтобы приобретать другое лицо. Кирихара задумчиво поправляет очки. «Может, сбой в системе? Чья-то случайная фотка?» «Тогда об этом Лукмане», — не колоскивает на экран, «была бы хоть какая-то информация». Но он пропадает из любых архивов. А других фотографий, кроме школьных, нет. А в досье из тюрьмы «Рутан» фотография уже нового Лукмана. Нашего?» Кирихара молча берет у него из руки кофе и отпивает Николас, наконец, поднимает взгляд на него и снизу вверх почти извиняющимся тоном сообщает. «С Масао и Куватом такая же история». «Ты думаешь...» Кирихара делает еще один задумчивый глоток. «Это липа?» «Думать — это по твоей части, а не по моей», — почти скорбно сообщает ему лицо Николаса. Что, конечно же, неправда. По сравнению с Николасом, умственный потенциал Кирихары все еще был на уровне человека прямоходящего. «У нас есть еще одна зацепка». Николас подпирает щеку рукой. «Имя Гема?» которым их главный Перетти, он перемещает курсор между фотками, назвал Масао. Проблема в том, что в Индонезии несколько десятков тысяч человек по имени Гема. После этих слов Кирихара возвращает кофе тому, кому нужнее. Николас, вздыхая, заглядывает в стакан. «С другой стороны, у меня галлон кофе, биллителент в наушниках и навыки перекрестного поиска». Он ободряюще улыбается. «Ещё посмотрим, кто кого». Кирихара плох в подбадривании, так что просто хлопает его по плечу и собирается высказаться насчёт качества его галлона кофе. Просто отвратного. Этот индонезийский Нескафе невозможно пить. Но не успевает, потому что дверь в номер открывается, и на пороге возникает ароя. На них он, впрочем, не смотрит, замерев на пороге с одной рукой на ручке двери, а в другой держа телефон. «Вы все пропустили!» И все еще смотрит в телефон, когда говорит «Эллиот, включи телевизор!» «Простите!» — запрашивает Кирихара, обводя комнату взглядом в поисках пульта. «Зачем?» «Включай, включай!» — говорит Аройя и скрещивает руки на груди. «Все сам увидишь!» Кирихара щурится на него с таким подозрением, будто ему 10, а Аройя предлагает ему конфетку, но поднимает руку с пультом и спрашивает «Какой канал?» «А любой», — отвечает тот. «Это сейчас по всем». Кирихара нажимает кнопку. «Новостям». Около часа дня прогремел первый. По заявлениям спасательной службы несколько автофургонов окружили здание по периметру и открыли огонь. Здание загорелось почти мгновенно. Несколько первых этажей обвалились. По заявлению спасателей, жертвами нападения стали 13 человек. Все сотрудники БАКРИ group Лицо диктора сменяется съемкой с места происшествия. Еще 28 доставлены в больницу. Нападавшие использовали гранатометы и военные РПГ. На экране появляются кадры черных фургонов. Чья-то трясущаяся камера снимает людей в темно-синей экипировке, лица в балаклавах и широких защитных очках. Министерство обороны Индонезии сообщает, что невозможно определить, Было ли нападение терактом? Ответственность на себя никто не взял, в том числе Джима Исламия, а место, выбранное для атаки, не является политически значимым. Управление полиции Джакарты отрицает факт бандитских разборок. Пресс-служба Бакри group отказывается от комментариев. В город введена бронетехника. Личности нападавших еще не установлены. На экране — горящее здание Хамайма Тауэр старшим сестричкам принадлежала не штаб-квартира не здание и даже не два старшим сестричкам принадлежала раанда целый квартал тангеранге огороженный двухметровым бетонным забором под напряжением 220 вольт целый район исключительного матриархата который не трогала ни одна организация из большой тройки таков был сложившийся в городе патовый нейтралитет Своеобразная система связей и противовесов в Джакарте обеспечивала сестричкам защиту со всех сторон, не считая той, которую они организовывали себе сами. Сестрички могли за себя постоять. Правила гласили «Не заходи на территорию без приглашения», «Не нарушай законы гостеприимства», «Соблюдай этикет», «Будь благоразумен и щедр», Если ночью на улицах ты видишь старшую сестричку в роскошном саронге и с красными браслетами на руках, можешь или поклониться и уйти, или оплатить ее время. Без оплаты не тронешь ее и пальцем, иначе потом этого пальца у тебя не окажется. Старшие сестрички продавали в Джакарте один из самых распространенных по всему земному шару товаров — удовольствие. В квартале Раанда, который служил и местом работы, и домом для всех сестричек, на постоянной основе не жил практически ни один мужчина. Община любовных жриц состояла только из женщин или, в совсем малом количестве, юношей коллег. Почти каждая из них умела за себя постоять. А кто еще не научился или уже не мог, то оберегали другие. Целое сестринство опасных женщин с круговой порукой под руководством госпожи. Садав встречает их на широком крыльце главного дома. Она размашисто курит, разговаривая с другими сестричками. Широкие жесты, экспрессивное лицо, монштук-трубка, то и дело расчерчивающий воздух, когда она особенно эмоционально взмахивает рукой. Но первое, почему Рит узнает ее издалека, Ярко-красные губы, длинные красные ногти и красный многослойный саронг. Всё это превращает ее в яркое хищное пятно среди девчонок в светлых платьях. «Эйден Рид!» — заполняет улицу ее приветственный крик, когда Боргес и Рид вылезают из машины. «Я уж думала, состарюсь и лягу в гроб скорее, чем снова тебя увижу!» Рит радостно ковыляет в сторону главного дома. После того, как окончательно схлынул адреналин, ему приходится закинуться обезболивающим. Все тело ломит нестерпимо, и посетить бабку лекаря. Та обещает, что жить он будет, а хромота пройдет, как только спадут отеки от ушибов. Ничего у него не сломано. Ну, может, только пара трещин в ребрах и сотрясение. И выжил только благодаря желанию тебя увидеть. Бессовестно врет Рид. «Вот били меня, били, а я все тебя вспоминал и думал. Эх, вот бы еще раз увидеть госпожу, и ничего в жизни больше не надо». «Все такой же подлиза, да?» — смеется Садав, и ее смех похож на землетрясение в Гималаях. Расцеловав Рида в обе щеки и наверняка оставив красные помадные следы, она крепко берет его за плечи и обещает. Я скажу девочкам открыть лучшие запасы. Сегодня как в старые добрые. Сколько он себя помнил, Рид всегда ходил в Ранду исключительно напиться. За свой основной товар сестрички брали непомерно дорого, слишком дорого по меркам зарплаты приличного священнослужителя. Так что да, в Ранду Рит всегда ходил напиться. Даже не напиться нажраться, как свинья. Благо, с компанией там все было отлично. Прислужницы главного дома раздвигают перед ними двери. и Исадав с Ридом с одной стороны и боргисом с другой вплывает внутрь. Внутри дома их приветствуют еще две барышни. Рид не берется гадать, кто они по профессии. Могли оказаться и охранницами. Обе молоденькие, симпатичная китаянка и очень симпатичная индианка в зеленых саронгах с убранными волосами и превосходными манерами. Садав делает какой-то знак помощницам, те понятливо исчезают, не успевает трид даже рта открыть, чтобы пофлиртовать, а потом говорит «Вы последние мальчики». Она обхватывает наконечник мундштука губами и делает медленную затяжку, заставляя их ждать, пока она выдохнет дым. Остальные уже наверху. «Мне стоит предупреждать, что старый шайтан тоже тут? Или вы уже знаете?» «Они уже знают». салим забрал сумку с оттисками и ушел встречать епископа около двух часов назад. «Ага, мы в курсе», — боргис пожимает плечами, а потом опасливо добавляет. «А что, он собрался нас отчитывать?» Изнутри главный дом представляет собой... Богатую двухэтажную хижину с выкрашенным в золотой холлом. Окна закрыты ярко-красными шелковыми драпировками, так что, входя сюда, сразу теряешь ощущение времени. А от запаха благовоний слегка кружится голова. Чтобы попасть в трапезную, нужно подняться по массивной деревянной лестнице, и Рид галантно предлагает, садав руку. Та, вкладывая пальцы с дьявольскими когтями в его ладонь, смеется. Я слышала, как он читал нотации Салему по телефону. «Это вы называете отчитывать. Эти двое занут друг друга стоят». «Кстати, госпожа, Рид продолжает вести ее по ступеням, хотя не отказался бы, чтобы и его косточкам кто-нибудь помог. Ты, конечно, пустила опальных священников в свои владения». Из большой любви к Богу, но... Если серьёзно, разве Салим не подставил тебя, приведя сюда церковь? боргис смотрит на него устрашающе, но Рид его игнорирует. Картель может выйти из себя, если узнает, что ты поддержала нас. Особенно после того, как... Может, вы уже в курсе? Рид прикладывает ладонь к рту и шёпотом продолжает. Слышали? Ахамайма Тауэр боргис хохочет. Тема явно доставляет ему удовольствие, а кроваво-красные губы Садав расходятся в улыбке. Когда она улыбается, то улыбается вовсю, до десен. Когда она радуется, то до поцелуев. Когда она злится... То, что малыш Диего устроил в центре, — это великолепно. Она кладет ладонь на плечо боргиса Я выпивала за каждый взрыв. «Музыка для ушей!» «Твои мальчики могут оставаться у нас сколько захотят, Диего, я не возьму с них ни рупии!» Она почти мечтательно вздыхает. «Вид башни лучше, чем все деньги мира!» Она, конечно, лукавит. По части денег и способов их приумножения Садав была одной из лучших, но Рид прощает ей это преувеличение, тем более, что боргис Сияет от похвалы. «Басир может пойти на принцип», — произносит Рид серьезно. «А ты знаешь, что происходит, когда он идет на принцип? У вас могут возникнуть проблемы, Садав. Ну тогда придется нам поговорить с ним о наболевшем, милый». Она низко смеется, но в этом смехе больше угрозы, чем веселье. В последнее время он и без того сильно злоупотребляет нашим терпением. «Ты слышал?» В апреле он попытался вытеснить нас с юга. Показательно убил нескольких моих девочек. На ее лице отражается эхо ненависти. И думает, что ему за это ничего не будет. Он ошибается. Я умею выжидать момент. Темные тугие волосы и густые брови делали облик Саддав выразительным и опасным. Так что не волнуйся. Я чую перемены в этом городе и Бассиру пора почуять их тоже. Кстати, дорогой, не хотела быть невежливой, но... Она берет Рида под руку, ведя в сторону трапезной. Что с твоими волосами? А в трапезной начинается долбанный цирк. Трапезная — самая большая комната в этом доме. Выходит панорамными окнами на крыши домов и силуэты многоэтажек других районов не слишком живописно но в джакарте вообще мало живописных мест рид бросает взгляд на сытый круглый бок луны заглядывающий в окно и внезапно понимает как же он устал нисходя с места он оценивает застолье традиционный длинный низкий стол с подушками вместо стульев а также всех за ним сидящих и объявляет добрейшего денечка малыши и добавляет «Рад видеть вас в здравии, ваше Преосвященство!» Епископ, сидящий на другом конце стола, в неизменной алой сутане, такой яркой, будто только что выданной ему папой римским, оглядывает его, как нелюбимого сына, который пришел испортить праздник. А потом улыбается. И от этого делается жутко. И вас, э, боже, дай памяти. Хосе, Сантьяго, э, Пабло Эдуардо. Прости, парень, вот тебя не помню, как зовут. Гильермо и Хьюга. Боливийский эскадрон смерти выглядит уже порядком захмелевшим и встречает попытки Рида опознать их по именам дружным гоготом и приветственными выкриками на испанском. Тот поднимает руку и заканчивает. И вас, Лопес, Нермана, Мо, а вот тебя, Зандли, не очень. И идет прямо по направлению к епископу, через силу перебирая ногами. Хочется уже лечь на круглые мягкие кровати старших сестричек. И можно даже без самих сестричек под боком, потому что у Рида сейчас хватит сил только на то, чтобы положить голову на подушку и уснуть. Осознание добирается до нужных долей мозга, злобно похихикивая. Рид запинается нога об ногу и чуть не летит вниз на расшитые тиграми, львами и павлинами подушки, но удерживается на ногах и не удерживается от восклицания. «Да какого же черта, мать твою!» салим на которого он чуть не упал, даже не бьет его, только ухмыляется себе под нос, потому что ему, видать, «Смешно?» «Ты!» — возмущенно тычет он пальцем в живого, невредимого и попивающего бамбуза из бамбуковой толстой плошки хитреца Мо. «Ты!» «Какой ты наблюдательный!» — с кислой рожей отвечает хитрец Мо. «Да это же и вправду я!» Он все тот же. Мышиного цвета волосы, уложенные на один бок, проколотые с двух сторон уши, узкое лицо — еще больше сужающиеся к подбородку. Хитро сделанное выражение, будто он здесь знает больше всех. В девяносто девяти случаях из ста это неправда. И он, ну, живой. «Я тебе врежу», — тут же сообщает Рит, выпрямляясь. «Не врежешь», — показывает ему средний палец Мо. Три года вообще никак не отразились ни на гладком лице, не на характере. Характер этот, считал Рид, можно было описать простым девизом. Сделай все на зло Эйдену Риду. Врежу? Не врежешь. Да врежу я, психует Рид, откидывая его блюдце. То катится по столу, расплескивая содержимое, и докатывается почти до ребят Боргиса. Они пару секунд пьяно смотрят на него, а потом взрываются хохотом. И на самом деле на Мо с Ридом никто даже внимания не обращает. Салим только наблюдает. Епископ изредка бросает на них взгляд и разговаривает с Нерманой. За его спиной привычно возвышаются молчаливые листари. Садав пьет с боливийцами, усадив рядом с собой Андрея и Алису. Ну, значит, никто особо и не обратит внимания, если на одного человека за столом станет меньше верно «Ты больной?» — хватает придурка за ворот футболки Рид, потянув наверх и намотав себе на кулак. Тонкая цеплячье шейка Мо совсем скрывается в горловине, а сам он злобно шипит. «Отпусти меня немедленно!» — как будто кто-то собирается его слушать. «Триада? Триада, Мо!» Рид чувствует себя мамашей, которая застала сына с наркотиками. Мо, правда, не успевает ничего сказать в свое оправдание, потому что Рид резко дергает его за ворот и прикладывает головой о стол. Очень агрессивный мамашей КМС по боксу. «Ты охренел!» — вскакивает Мо, держась за левую сторону лица. «Серьезно?» — переспрашивает Рид еще раз, разводя руками. Мол сначала «Серьезно? Триада?» А потом «Серьезно? Это я-то охренел?» Им за 30. Идеологи у них всегда взрослые и конструктивные. Видеть его живым — приятный сюрприз. Не то чтобы рит счастлив до звезд в глазах, и ничего ему в жизни больше не надо, но они столько лет знакомы, и Мо столько времени ведет себя как идиот с самоубийственными замашками, что находить его каждый раз одушевленным и шевелящимся — именно приятный, И крайне неожиданный сюрприз. Рид стопроцентно уверен, что о нем Мо думает также «Что ты вообще здесь делаешь?» Рид задает вопрос ему, затем поворачивается и требует ответа. «Садав, что он тут делает?» Садав отвлекается от распития чего-то на пару с Боргисом, несколько секунд смотрит на Мо взглядом «Кто это вообще?» и весело отвечает. Ну, он прибился к воротам, сказал, что твой друг. Рид давится воздухом и непонимающе смотрит на Мо. Вот стоило столько лет враждовать, чтобы в итоге узнать, что они, оказывается, дружат. В этом городе такими заявлениями не разбрасываются, знаешь ли. Рид на секунду думает, довольно приосанится и только позже понимает, что это был скорее камень в его огород, чем комплимент. Ага, ясно. Он кивает благодарно, мол, спасибо, что друга приютила, разворачивается ко все еще трущему скулу Мо и растягивает губы в улыбке. Ну, дружище? Дружище красочно кривится. Рассказывай, что вообще произошло? Каким придурком вообще нужно быть, чтобы вляпаться в такое дерьмище». Тот открывает рот, чтобы ответить, но Рит рукой показывает, что не закончил. «Триада! Мо, черт побери, триада! Ты никогда не был особо умным, но это апогей твоего идиотизма. У меня это прямо в голове не укладывается, ну ты! Да прекрати ты уже!» Мо пихает его острым локтем под ребра прямо в одну из свеженьких трещин рид шипит хватается за грудь и пихает его в ответ что у тебя вообще произошло требовательно спрашивает он рассеянно кивая когда то ли гильерма то ли хюга жестами предлагает ему налить не твое дело шипит мокивая тоже рид раздраженно отмахивается ага храни секреты крутой парень да пошел ты И тут тот свирепеет, будто что-то вспоминает. «Ты ввалился в мой дом, напугал Диан и размахивал перед ней оружием! Совсем сбрендил!» Гильер юга ставит перед ними блюдце с бамбуза, индонезийской бамбуковой водкой, и мос с Ридом синхронно складывают руки в благодарственном жесте и синхронно же прерываются на то, чтобы их опустошить. Алкоголь обжигает желудок, и Рит морщится. Кроме фруктов и рыбных закусок он так ничего и не поел. Оставалось надеяться, что в Роанде все так же тщательно подходили к фильтрации водки, потому что плохо дистиллированный бамбузы на голодный желудок мог вызвать потерю зрения, галлюцинации и форматирование воспоминаний о следующих трех сутках. «Это твоя Диан махала передо мной битой», возмущается Рит, поднимая бутылку и разливая им еще по одной. «Вот так всегда. Стоит им встретиться, и понеслась». Вспоминая, кто кому что сделал, они могли дойти и до злополучного уха в шестнадцать лет. Но Рит осекается. «Погоди, а ты откуда знаешь? салим рассказал?» «Нет». Недовольно бурчит мо, складывая тощие руки на столе. Среди всех значимых знакомцев и недругов Рейда, он как был, так и остался самым несуразным. С пальцами пауками, невысокий, такой чедушный, что должно было унести ближайшим по расписанию муссоном. Из таких тощих людей Рид в последнее время встречал только Кириха. Вспышка мысли об этом парне заставляет Рида скривиться. Он сам себе дает внутренний подзатыльник и сосредоточивается на разговоре. «Так, я знаю ту часть истории, где ты решил надуть Чопинга». «Да ну, он тебя самого всегда бесил», — закатывает глаза Мо. «Попытался кинуть желтых тигров». «А они разве не красные? Или это другая банда?» Потом решил надуть своих же боссов. «Ты можешь не говорить это таким тоном?» И нашел себе Арктику в качестве покупателя. «Из всех людей! Арктику!» Мо демонстративно закидывает в рот виноградину и пожимает плечами. «Вот сейчас ты необъективен. Вести дела с ней — не самое плохое, что может случиться». «О да, самое плохое здесь — это кое-что другое». «Завались, пожалуйста, просто завались!» Я думал, дело выгорит. Коршуны готовы были платить хорошие деньги. А потом вздыхает Но триада пронюхала быстрее, чем я добрался до гнезда. Схватили меня прямо на подъезде к южным трущобам. «Ну, конечно», — кивает Рид. «Ведь пытаться наколоть триаду — такая гениальная идея!» «Не представляю, как она тебя озарила!» «Небось, пьешь витаминки для ума!» Мо неприязненно морщится, и в риде просыпается желание снова повозить его мордой по столу. «Все должно было выгореть, и мы с Диан бы...» Мо прокидывает в себя блюдце, а потом признается. «Короче, я прокололся. Доволен. Тем, что ты чуть не закончил свои дни в канаве. Тем, что ты отбитый на голову. Чем именно? Кто из нас отбитый на голову, так это ты». Мо подпирает щеку кулаком. «А я предприимчивый». «Хренаимчивый!» — ворчит Рит. «Что дальше было?» «Ты как выбрался от них живым? Они что, полюбовались на тебя, такого предприимчивого? Поцеловали в лоб и отпустили?» Мо машет рукой, мол, про это вообще не спрашивай. Но Рит продолжает смотреть ему прямо в лицо. Так что тому не остается ничего другого, кроме как подтащить к себе еще одно блюдце, налить, выпить и продолжить. Сбежал. Метался от них по всей Яве неделю, пока им не надоело. Или, может, в городе что серьезное произошло. Но хень людей отозвал. Я отсиделся еще несколько дней в деревне на той стороне острова и обратно в город, за Диан. Возвращаюсь на свой страх и риск. Смотрю, квартира пустая, окно разбито. Ее нет. Он наливает себе еще. Испугался за нее твою мать, ты бы знал как. А претендентов куча. Картель, коршун и чоппинг. Не, этот бы не стал, говорит Рит. Триада. Пошел узнавать, кто что видел. И тут мне говорят, да, мелк. Он косится на Салема через два метра от себя и поправляется. Священник из Ласкана и какой-то тип и тут снова улыбается. «С придурочной прической!» «Кстати, да!» «Даже не начинай!» «Что за модная стрижка?» Рид хочет разозлиться на эти постоянные покушения на свою эстетическую привлекательность, но сил злиться у него уже не осталось. Всю свою энергичную, бурлящую, скалящую зубы злость он сегодня оставил в машине диванторы. так что он улыбается. «Трапециевидный французский шег!» И возвращается к теме. «В общем, я уловил. Ты узнал, что это мы, узнал, где мы, и примчался». Тянется почесать бровь, но натыкается на корку запекшейся крови. Диана не увезли и спрятали еще на второй день его пребывания в Джакарте, после визита в ее квартиру, чтобы ни картель, ни китайцы до нее не добрались. «А чего не поехал к ней?» «Не хотел ее подставлять, на случай, если за мной следили». Мо пожимает плечами. «Но ваш листари дал мне с ней связаться. А я лучше здесь побуду, пока все не уляжется. Тем более здесь есть чем заняться». И демонстративно подливает себе еще. «Как она вообще тебя терпит?» — говорит Рит, но берет у него бутылку и наливает себе. «Завтра, скорее всего, будет очередной мучительный день». Но сегодня можно и надраться. Женись на ней, а то сбежит и будет права. Ну так я вообще-то...» Рит несколько секунд занимается трактовкой заминки Мо, а потом лихо разворачивается, расплескивая себе в тарелку алкоголь из наклоненной бутылки и чертыхаясь. «Когда? Что? Я за порог, а вы под венец?» «Года полтора назад». Мо демонстрирует кольцо на безымянном пальце и ухмыляется. «Дождались, пока ты свалишь, и на радостях!» «Господи, этот придурок все-таки женился!» «Какой кошмар! Бедная Диан!» «Интересно, а где Рид был, когда они совет долюбовились под взглядом Господа?» «Нищенствовал в трущобах Калькутты или ходил на самые дешевые экскурсии по Шанхаю?» Пил, спал или стрелялся с кем-то. И позвал бы его Мо на свою свадьбу, если бы в то время Рид бы пил, спал и стрелялся в Джакарте. И сколько таких мелочей и не мелочей в жизнях своих друзей и не друзей Рид умудряется пропустить. А детишек-то планируете или ну его в жопу? Планируем спросить, почему ты решил, что это твое дело, Эйден? Мо насмешливо цокает языком, отворачиваясь. «Нет, ну приеду еще лет через пять сюда, а тут малышня бегает, а я без подарков. Капец, неловко же будет». Время переваливает за полночь. С каждым часом, проведенным в малоосвещенном номере мотеля под гудение компьютеров и бесконечный перестук по клавиатуре, напряжение нарастает все сильнее. «Где они? Почему не возвращаются?» Может, они на что-то вышли? С кем-то связались? Кто? Шум паркующейся машины отчетливо слышен на темной ночной парковке. Кирихаров скидывает голову раз седьмой-восьмой за вечер. Но на этот раз Ароя приоткрыв жалюзи, утвердительно кивает. «Приехали!» Стук клавиатуры за спиной не утихает. «Николасу не все равно!» Николас не слышит, погрузившись в свой сомнительный музыкальный вкус и десять тысяч одинаковых имен. Кирихара бросается к окну. Хлопает дверца машины. Женская фигура направляется к лестнице на второй этаж. Господи, наконец-то! Почему так долго? Вылетает из двери номера Кирихара, забывая о субординации. Еще немного, и он руки начнет заламывать ей богу. Перед ним только агент Бирч. Эйса с ней нет. Тише, Элиот. Роя кладет ему руку на спину, и у Кирихары вся выдержка уходит на то, чтобы ее не сбросить. Он чувствует себя водородной бомбой. Одно неловкое движение, и бах! Останетесь без руки, агент Роя. А потом сам Кирихара останется без прикрытия. «Сходи, позови Ника...» «Не надо», — качает головой Бирч. Пусть работает. Давайте в номер. Второй, снятый службой номер, копия первого. Тут так же темно, так же душно, такая же плесень, вездесущая царица Явы. И Кирихари тут так же тесно. Он останавливается у стены в углу потемнее и скрещивает руки на груди, заставляя себя молчать, пока Бирч сама не расскажет, что случилось и почему Хамайма Тауэр взлетела на воздух. Все становится понятно с двух слов. Диего Боргес. «А, ну, конечно!» — стоило догадаться. Кирихаре становится неуютно находиться в этом помещении, в этом городе, в этой стране. Люди по-разному переживают скорбь. Кто-то пьет, кто-то уходит в себя, кто-то плачет, кто-то просаживает квартиру в Лас-Вегасе. Но если Диего Боргес в своей скорби взрывал здание криминальных королей, что могло ожидать Кирихару? «Я разделаюсь с ними и вернусь за тобой». Становится горько и смешно. «Ты с того света не вернешься, зато твой друг легко кого-то туда отправит». «Может быть, Кирихара заслужил?» «Он что?» щурится Оройев, вытягивая сигарету из новой пачки и вставляя ее в зубы. Он, видимо, собирался скончаться от рака легких до того, как Диего Боргес их всех порешит. Втроем с Лопесом и Таснем это провернул. Верхний свет они не включают, только прикроватные торшеры. Желтый свет от древних ламп накаливания неровно застилает номер, оставляя простор для теней и ночного сумрака. Лица в этом свете у всех измождённые и недобрые. Даже у Бирч, железной леди. Почему-то сейчас особенно ярко проявляется её возраст. Кирихаре кажется, что свет высвечивает на тёмной коже каждую морщинку. Нет, она устало принимается расшнуровывать ботинки. Намного хуже. «А, да!» Могло быть что-то хуже боливийского карателя, вылезшего из комиксов Марвел, чтобы снести им всем головы. Тогда Кирихара не уверен, что хочет это услышать. А Ройя разделяет его опасения. Он хмыкает себе под нос с такой иронией, что Бирч поясняет. Кажется, он созвал своих бывших сослуживцев или нанял отряд боевиков. И это было бы куда лучше, чем первый вариант. Что может быть хуже боливийского карателя, вылезшего из комиксов Марвел? Только толпа боливийских карателей. И знаете что? Кирихара действительно не хотел это слышать. Бирч, впрочем, безразличны его хотелки Она снимает жилет и отбрасывает его на стул, устало потирает шею и продолжает. «Мы заняли позицию на соседнем здании, чтобы следить за бассиром. Хороший обзор». Правда, пришлось постараться, чтобы не попасться. Минут за 20 приехали полицейские. Начали эвакуировать здание. Видимо, был звонок о заложенной бомбе или другой угрозе, которая обязывала их действовать по протоколу. «Эдгар, можно?» А Ройя кидает ей пачку, и Бирч ловко ловит ее одной рукой. Прикурив, она продолжает. Люди Басира отказались уходить. «Здесь все куплено. Здание приватизировано. Копов выставили. Ожидали ловушки. Она глубоко затягивается, устала прикрывая глаза, и дает себе небольшую паузу, прежде чем продолжить. Старика, конечно, эвакуировали, но зато подъехала куча картелевских солдат и заняла здание. Боргес, видимо, на это и рассчитывал. Его целью был не сам Басир. Его целью было лишить Басира его замка. Она делает сигаретой росчерк в воздухе, его символа: выбить из крепости, а потом выпускает тугую струю дыма медленно рассеивающегося в духоте номера. Великолепная стратегия надо признать. Великолепные стратегии, расчет, планирование — все это не вязалось в голове с глуповатым на вид эмоциональным простаком боргесом. Хотя у Кирихара еще было свежо в памяти его досье. Они подъехали на нескольких фургонах с перевозными стационарными турелями. Ими они обстреляли охрану и всех людей Басира, которые ринулись на первые этажи. «Зеркальный ответ на нападение на церковь», — бармочит Ароия. «Этот Боргис, он на мелочи не разменивается, я так скажу. Пулеметы, гранаты, а на десерт...» Кто-то из соседнего здания обстрелял офис бассира на верхнем этаже из РПГ. После недолгого молчания Ароия резюмирует. Что ж, с Хамайма Тауэр покончено. Ну так это хорошо, верно? Нервно вырывается у Кирихары. Они ведь разнесут картель? Тот с легкой улыбкой качает головой. Не все так просто, Эллиот. Басира лишили башни. Но если он решится начать полномасштабную войну банд в городе, он может заплатить армии наемников, если у него будет время. И тут Кирихара наконец понимает, почему его так сильно напрягала Роя. Потому что даже сейчас, находясь в такой ситуации, он рассуждал о ней с удовольствием, размышляя вслух о возможности настоящего побоища, Он будто с восхищением его ожидал. Ароя был филиппинцем по национальности, американцем по рождению, лингвистом и юристом по образованию. Его любили подчиненные за добродушный характер, уважали коллеги за коммуникабельность и ответственность. Кирихаре он не нравился за цепкость и проницательность. Но помимо всего этого, в Аройе было что-то такое что обычно в досье идеального служащего не проскакивает. От этого чего-то Кирихаре из раза в раз делалось не по себе. И возникает вопрос, не замечая или будто бы не замечая, как Кирихара на него косится, продолжает Орое. «Станут ли сослуживцы Боргеса ввязываться в бойню насмерть, чтобы отомстить за убийство его друга?» Тут много аспектов, которые надо учитывать. Надо тщательно все взвесить, прежде чем действовать. Говоря о его друге, странным голосом тянет Бирч. У кирихара внутри затягивается узел. Он против воли вскидывается и напарывается на внимательный взгляд Оройя. Бирч делает еще одну затяжку. А потом произносит следующее. «Эйден Рид жив». И оттиски у него. Ближе к глубокой ночи, когда шумные военные уходят спать, остается только Боргис. В трапезной становится совсем тихо. Рида слегка ведет от выпитого. Он прислоняется к плечу Боргиса и смеется над шутками, смысла которых уже не понимает. Ребра, кажется, почти не болят. Во всяком случае, не после почти двух бутылок бамбуза. В салим единственный, кто пьет мало. И Нермана — единственная, кто совсем не пьет. Тоже поддаются общей атмосфере. Первый почти не кричит, вторая почти улыбается. Боргес и Садав смеются раскатисто, в голос, и пьют больше всех. Рит не хочет думать о проблемах. Об американцах, засевших где-то в городе. Или о картеле, который попытается их всех убить рано или поздно. или о Кирихаре, идущим отдельным пунктом. Скрижали уже у них, верно? Во всяком случае, если не будет сюрпризов, он надеется, что так оно и останется. Он наливает себе еще. Но когда Эчизен ставит локти на стол, и лицо его делается серьезным, а Листари по правую его руку обводит всех взглядом, Рид вздыхает и опрокидывает в себя последнее блюдце. Передышка которую им дали, закончилось. Время работать. «Что ж», — благодушно говорит епископ и оглядывает всех присутствующих, «вы, конечно, не помолились перед едой и умрете грешниками, но ничего страшного. Прежде чем это произойдет, нам нужно кое-что обсудить». «Ага», — громко и бесстрашно подает голос Рид, «Знаете что? Пошло оно к черту!» Это он тут сегодня герой. Обсудить, как я хорош. Считаем. Угнал самолет. Раз. Он загибает палец. Угнал скрижали. Два. По-моему, я даже перевыполнил план на месяц. Скрижали? За его спиной тихо спрашивает у кого-то Мо. Этот умник так оттиски Гринберга называет. Комментирует салим накладывая себе в тарелку мясо. Скрижали. Медленно повторяет слово «епископ», и в его устах оно действительно звучит по-дурацки. «Точно, Эйден! Спасибо, что напомнил!» За столом смеются. «Именно это я и хотел обсудить». Всё для вас, ваше Преосвященство!» подмигивает ему Рид и подгребает к себе арахис. «Все должны были уже быть в курсе, но я еще раз поясню». Сегодня утром, вырвавшись из Хамайма Тауэр, наш Эйден, Рид кланяется, смог украсть у картеля восхода оттиски. Епископ складывает руки в замок и кладет на этот замок подбородок. Те самые, которые мы не смогли добыть, когда он попался. Ой, ничего страшного, это был мой запасной план. Только возникла одна проблема — Рид перестает нагребать арахис в руку и, наконец, обращает внимание на то, что тон у епископа чересчур уж ласковый, благодушный, добренький. Ничего хорошего это не предвещает. «И какая же?» — понимая, что никто, кроме него, не спросит, сглатывает он. «Небольшая», — мягко говорит епископ, «понимаешь?» «Оказалось, что оттиски, которые ты привез сегодня, фальшивка, и дружелюбные морщины вокруг глаз епископа окончательно пропадают». В первый момент Кирихара теряется. У него не было прямых доказательств, что Рида убили, но это было настолько очевидным вариантом, что он буквально сам себя в этом убедил. Конечно, Рид мертв. Картель бы не оставил его в живых. Просто переступи через себя и забудь». Но потом Бирч говорит, «Эйден Рид жив, и Кирихара...» Кирихара, если честно, не знает, что ему теперь чувствовать. «Вот же живучий гад!» — с восхищением говорит о Рое. «Конечно, я думал, что такие типы не умирают легко, но...» «Ты, кажется, обрадовался, Эдгар», — поднимает брови Бирч. «Ну, у церкви отобрать оттиски будет легче, чем у Басира», — разводит руками ароя, который, похоже, и вправду повеселел. Он даже недокуренную сигарету тушит о выпуклый бок мотельной пепельницы. Намного легче. Я бы так не сказала. После того, как они заручились поддержкой раанды это будет сложно. Бирч качает головой. В отличие от воодушевившегося ароя она спокойно продолжает курить, не разделяя его настроя. Слишком много людей. Надежная охрана. По данным полицейского управления Джакарты, у организации, называющей себя «старшие сестрички», больше ста хорошо вооруженных солдат. Скорее всего, это самые надежные охраняемые сестрички в мире. Кирихара перелопатил кучу отчетов, о неожиданных кончинах политиков, которые слишком много себе позволяли, и смертях криминальных авторитетов, которые слишком много о себе думали. Он и представить себе не мог подобное где-нибудь в Америке. Но здесь, в чокнутой Джакарте, все правила были наизнанку. Значит, Рид жив и сейчас воссоединился со своими. Кирихара отлично представлял побитый, окровавленный, но все так же по-идиотски ухмыляющийся и салютующий двумя пальцами от олба, живой. Но они же не могут оставаться в раунде вечно, Ароя со скрипом откидывается на спинку рассохшегося мотельного стула. Бирч задумчиво глядит в окно. «Собственно, Эйса я отправила следить за районом». Он сел на хвост Боргесу и Риду. Докладывался десять минут назад. Говорит, все тихо. «Эдгар, его надо будет сменить». «Могу прямо сейчас», — вызывается тот. «Ну да», — скептически думает Кирихара. «Конечно можешь, адреналиновый наркоман». «Нет, ближе к утру. Выезжай туда к шести, а пока выспись, потому что, как я вижу...» Бирч, наконец, смотрит на Кирихару. «Вы здесь все изрядно перенервничали». «Ты в норме, Кирихара?» «Не стоит за меня переживать, мэм», — вежливо отрезает тот. «Я вполне справляюсь с ситуацией, и... Э, как Риду удалось сбежать? Что там произошло?» «Дивантора и Перетти», — говорит Бирч, а Ройя неприязненно улыбается. Перетти, сумевший застать службу врасплох, задел его за живое Если мы поняли все верно, они транспортировали и Рида, и оттиски. В какой-то момент что-то пошло не так, и Перетти с Ридом объединились против диванторы И учитывая, что оттиски в итоге у Рида, Аройя скрещивает руки на груди и растягивает губы в задумчивой многообещающей улыбке. Бирч кивает. У них вышло его одолеть. Она подходит к столу, растирает окурок в пепельнице и тут же закуривает еще одну. Дрались прямо на улице, пока не появилась подмога. Четверо неизвестных в балаклавах. Они могут быть связаны с той бандой, в которой состоит перети. Действовали слаженно и быстро. Слушались перети, описывает Бирч. Вполне вероятно, что это были они. И в шестером, с помощью Рида, скрутили Дивантору. Они вырубили его транквилизаторами, Эдгар. Суховато отчитывается Бирч. Воцаряется тишина, в которой Кирихари становится не по себе. Шесть против одного. Простое боевое уравнение. Но даже имея численное преимущество, они все равно решили, что безопаснее будет его усыпить. Ароя цокает языком. Потрясающе! Не знаю, что мне по душе больше. То, что Дивантору подстрелили как дикое животное, или то, что в картеле завелись крысы. И эти крысы сработали грамотно. Быстро появились, быстро вырубили, быстро уехали. А вот Рида... Рида они оставили прямо на улице, с оттисками. «С чего вы взяли, что это оттиски?» — встревает Кирихара. «Он их что, взял и рассыпал посреди улицы?» С Рида сталось бы, но Бирч теорию не подтверждает. Тяжелая сумка, которую он все время порывался стащить, как только вылетел из машины. Вряд ли там что-то другое. Басир отправил оттиски в одной машине с Эйденом Ридом. Все равно не унимается Кирихара. Ну, то есть, Басир его вообще видел? Если Эйден Рид может что-то стащить, он это стащит. Даже самым невообразимым образом. Под охраной всего двух человек? Ладно, вряд ли дивантору можно было назвать человеком. Но озвучивать вслух под охраной человека и монстра из-под кровати, было бы еще глупее. Когда они выезжали из башни, в машине было пятеро. Охранники на заднем сидении по обе стороны от Рида. В голос Бирч прокрадывается нотка юмора, и он был прикован наручниками к сиденью. «О, да ладно!» — тянет Оройя. «Вернулись трое!» — дивантора Тора, Перетти с развязанными руками. Бирдж со вздохом поводит плечами. «Такой вот он кадр», — резюмирует она без продолжения. «Действительно, такой вот он кадр. Бассиру стоило знать про зажигалку и самолет, прежде чем класть оттиски в одну машину с Эйденом Ридом». «Но ты прав, Кирихара», — добавляет она. «Кирихаре приятно, правым он быть любит». «Меня тоже смущает, что Бассир...» Рискнул перевозить оттиски с такой маленькой охраной, да еще и с Ридом в машине. Даже китайцы старались куда усерднее. А еще меня тревожат наши старые знакомые. Почему Перетти предал картель? Почему он решился схватить собственного босса? Вопросы остаются висеть в воздухе. Кирихаре, если честно, плевать. Он все еще взбудоражен тем, что Эйден Рид оказался живым, а еще тем, что, скорее всего, планы придется менять на ходу. Слишком многое оказывается завязано на оттисках, которые достать все сложнее и сложнее. Слишком многие игроки оказываются все злее и злее. Ситуация не должна была складываться таким образом». И теперь, когда он может больше не думать о выстрелах, раздающихся эхом в коридоре, у него есть время. Дверь чуть не слетает с петель. А роя и Бирч к их чести моментально успевают вскинуть оружие. Но это оказывается всего лишь взмыленный Николас в перекошенной рубашке и с ноутбуком в руках. Простите, о, агент Бирч, я не знал, что вы уже вернулись. В торопях он проглатывает слова, И речь становится неразборчивой. «Я насчет нападавших. Оттиски, которые тогда они украли у нас». «Лейн!» — просит Бирча, пуская пистолет. «К делу!» «Банда из отеля, укравшая я!» — Ник сглатывает. «Я понял, кто они такие!» Он выглядит как ученый через секунду после судьбоносного открытия. Решительный и удивленный. Не тушуется даже под требовательным взглядом Бирч только кивает на ноутбук и выдыхает. «Вы должны это увидеть». «В смысле поддельными?» «В смысле?» «Вы шутите!» Рид зарывается рукой в волосы. «Просто скажите, что вы...» «Тебе не кажется, что это не лучшая тема для шуток?» Епископ опасно улыбается. салим прикрывает глаза ладонью. «Кажется...» В смысле «не кажется», в смысле «так». рид собирается и обстоятельно кивает с серьезным выражением лица, сцепив руки в замок. «Я абсолютно с вами согласен. Это вовсе не смешно». А потом не удерживается и все-таки дико округляет глаза, всплескивая руками. «Какого черта? Это картелевские подделки?» Неизвестно. Епископ прерывается на большой глоток из своей чашки, Откашливается и продолжает. «Мы не знаем, в какой момент настоящие оттиски были заменены поддельными. Это главный вопрос на сегодня». «Американцы?» — спрашивает Нермана. «Оттиски были у них, по крайней мере, несколько часов». «Точно! Кирихара!» — ридзло улыбается. «Давайте навестим его и вежливо спросим, не их ли это подделка!» «Только Кирихару...» «Он просто запал на их умненького», — хмыкает салим «А теперь не прочь его убить!» Их прерывает звон. Это епископ несколько раз бьет чайной ложкой по графину с водой. За несколько секунд до всех доходит, что по-хорошему стоит умолкнуть. Разговоры стихают. «Спасибо», — поддерживает иллюзию вежливости епископ. «Итак, как я и сказал, главный вопрос». «В какой момент в игру вступили поддельные оттиски?» «На самом деле я должен был догадаться», — Рид вздыхает. «Кто станет вести настоящие скрижали вот так запросто?» «Значит, Басир явно в курсе, что это подделка». Эчизен кивает. «Верно, он бы не стал так рисковать. Именно поэтому я и решил проверить оттиски». И что важно, подделка очень качественная. На первом месте из тех, кто мог бы изготовить подобное, естественно, картель. Рид пытается вспомнить обстоятельства и просит. «Подождите, стойте. Они везли нас, меня и сумку, китайцам». «Да», салим сказал. Епископ снова слегка откашливается, и Листари тут же наклоняется, чтобы налить ему воды. «Типа...» — Рид пытается уловить суть. Басир проверяет скрижали, понимает, что они поддельные и... О, -о, -о, -о, -о, о И, наконец, улавливает. И сливает дезинфу, чтобы понять, кто купится и придет за ними. «Окупились они!» «Окупились мы!» Озвучивая мысли всех присутствующих за столом, хрустит баба Мизандли. «И агентики капитализма!» И все равно, даже их суммарного IQ не хватило на то, чтобы раскусить загадки от старика Басира. «Унизительно!» Боргес задумчиво чешет лоб. «Значит, это не картель, ни мы и не американцы!» салим возражает. «Насчет картеля нельзя быть уверенным на сто процентов. Басир умен!» Это могла быть разыгранная акция. И обращается к Риду. «Пока ты был в башне, ты слышал что-нибудь про острова?» «Конечно, он слышал про острова». «Мы в Юго-Восточной Азии, дружок. Здесь все — острова». салим закатывает глаза. «Спасибо за географические выкладки. Я про расширение картеля на Малазийские острова. Прежде чем хохмить, Научись вникать в смысл того, что тебе пытаются сказать». Мой издает противнейший смешок, но Рит игнорирует и его, и родительские нравоучения Салема. Вместо этого он вздыхает. «Ну, в Хамайме при мне они не сплетничали. Были слишком заняты тем, что били меня ногами. Но я понял, о чем ты. Он что-то строит в Малакском проливе». «Мы подозреваем, что фабрику», — подтверждает Нермана. Салем добавляет, «Скорее всего, не только ее. Ему нужна база, если он хочет расширяться на континент через перешеек. Острова — удобное место. Южнее — Индонезия, севернее — Таиланд и Мьянма, через пролив — Малайзия. Он сможет увеличить свой рынок вдвое, если договориться с континентальными китайцами». Епископ улыбается. У Бассира всегда был непомерный аппетит. «Какой аппетит? Ему в гроб скоро!» Рит осекается под взглядом Эчизена. «Но вы совсем другое дело, ваше Преосвященство. Вас Бог бережет. Вы ж в курсе?» «Так вот, фабрика, которую наш вечно голодный, конечно, собирается строить не просто так. Если бы он хотел отвлечь нас, чтобы все думали, что подлинных оттисков у картеля нет...» Спровоцировать такое развитие событий — лучший вариант. Неожиданно в разговор вступает молчавшая до этого момента Садав. Ну или он действительно не знает, где настоящие оттиски. Госпоже нравится повисшая недоуменная тишина. Она любит эффектность. Посмотрите на ее ногти. Ими можно вырывать сердца. И она лениво отпивает бамбуза из большого блюдца прежде чем поставить его на стол и пояснить. И тогда Бассир вез поддельные оттиски к Лухэню, чтобы тот подтвердил, что это те самые, которые в свое время были у него. Или не те самые. Не приписывай Бассиру больше ума, чем у него есть, старый плут. Епископ улыбается ей в ответ, но это противостояние мастеров своего дела, и Рит не собирается ждать, пока оно закончится убийством. Вместо этого он проникается идеей Садав и продолжает мысль. «Госпожа, может быть, права, зачем еще ему вести сумку к Триаде? У Триады сейчас не лучшие времена. Басир надавил, и они давали его убеждать, что у них были подлинники. Но ну, он и решил в этом убедиться на очной ставке». «Окей, бро», — Борги скачает головой. «И как нам узнать, у кого в итоге настоящие скрижалины?» «Здесь нужен чертовски хитрый пул...» — начинает Рид, на самом деле не особо желая придумывать чертовски хитрый план. «Заткнись!» — раздается хоровое пение, в котором солирует Салим. «Я-то заткнусь! И кто тогда будет предлагать идеи?» «Ты, салим Тот раздраженно выпаливает. «Надо встретиться с картелем и выяснить напрямую». «Ваш священник только что предложил решить все мордобоем?» уточняет Мо так, будто его тут кто-то вообще спрашивает. салим прямо-таки любитель выяснять напрямую. Но почему Мо думает, что может это комментировать? И почему он все еще не ушел? Куда там, звонить или плакаться Диан?» Пытаться наколоть триаду, вляпываться в новые неприятности. Ему лишь бы сидеть и болтать под руку. «Привет! Мы в Джакарте. Здесь у каждой монашки по Зигзауэру», — кисло отзывается Рид. «Тебя не было три года», — бросает Мо с интонациями. «Ну вот откуда ты можешь знать, как у нас в Джакарте?» Рид запальчиво разворачивается к нему. «Зато ты...» Эти три года провел очень плодотворно, как погля... «Мне вас разнять?» — прерывает их ледяным голосом епископ. И Мо с Ридом мгновенно усаживаются обратно, как наказанные дошколята. Что насчет тех молодых людей, которые забрали дивантору? Они могут быть как-то связаны с поддельными оттисками. Они ведь первые забрали чемодан у американцев. Ты что-нибудь узнал? Это Салему. Салем рассеянно чешет гипс и неохотно говорит. Информации мало. Парень, которого описал Рид, присоединил свою банду к картелю чуть больше года назад. Батрачили на них, как обычные шестерки. Потом их главного приметил Девантора и забрал в личную свиту. На этом, собственно, все. Никаких слухов о том, кому и зачем парни слили бывшего босса, нет. И это, признается он, даже странно. «Да завали! Не страннее того, что они просто отдали оттиски Риду!» Зандли показывает ладонью на Рида, мол, ему, и отпустили его на все четыре стороны. «Сама заво...» «Мне вас разнять?» — строго спрашивает Рид, и прежде чем получить ушат оскорбление от обоих, громко говорит. В общем, теоретически, они тоже могли подбросить поддельные оттиски картелю. И тогда, чтобы найти настоящее, нужно выходить на них. Я занимаюсь этим, салим вздыхает. Но картель может меня опередить. Они-то сто процентов уже ищут Дивантору. Басир без него как без костыля. Именно поэтому решить схватить Дивантору не столько невозможно, сколько полное безумие. В общем, я все поняла. Раздраженная и громко хлопает ладонями по столу Зандли. Это или картель, или не картель. Или те парни, или не те парни. Или китайцы, или не китайцы. Ну и умники! Что дальше-то? Она оглядывает стол в поисках съестного и тянется к блюду с фруктами. Ситуация от этого не меняется. Что делаем? Спасибо, дочь моя. Неожиданно соглашается епископ. Именно это я и хотел бы узнать. Да, обращайтесь, папаша. Боргис сокругляет в ее сторону глаза, мол, «Ты что? Это невежливо!» Но Зандли только с хрустом надкусывает яблоко. «Давай ты будешь хамить в другом месте!» «Отвали от меня, коротышка!» «Ребята, нам нужно решать, что делать!» Рид слушает в полуха, вглядываясь в яванскую ночь за окном. Мысли курсируют, скачут по возникающим и угасающим идеям. Они действительно рискуют, как бы сейчас ни поступили. Взорвав Хамайма-Тауэр, Боргес облил бензином весь город. Поднеси спичку, и все полыхнет. Мы можем попытаться узнать. Может быть, именно это и нужно? Может быть, лучше выйти на кого-то, кто... Спичка? Нет, это плохой вариант. Мы просто... Продадим скрижали. Внезапно выдает Рид. В единодушном порыве все головы за столом оборачиваются к нему. «То есть?» — переспрашивает епископ. Но Риду все равно. Он поднимается за столом на колени, чтобы возвышаться над головами и чтобы эти головы точно ничего не упустили. «Подумайте сами. Нам нужно пустить по городу слух, что мы продаем оттиски. Те, кто еще не знают, что у нас подделка, придут на вечеринку». «А вот те, кто не придут...» Он выставляет два указательных пальца. «Они-то нам и нужны!» Садав с другого конца стола одобрительно хохочет. «Ты хочешь провернуть тот же фокус, что и картель?» «Именно, спелый фрукт моих прерий!» «В прериях не растут фрукты, Эйден», — поправляет его нирмана. «Забей», — говорит ей Салем раздраженно, — «он тупой!» Он ничего не знает ни о прериях, ни о том, как по-человечески вести дела. Он хочет опять ввязать нас во что-то абсурдное. «Подожди», — неожиданно останавливает его епископ. Он выдерживает недолгую задумчивую паузу, а потом смотрит на Рида и произносит сокровенное «да». Произносит «хорошо». Произносит «меня устраивает этот план». «Конечно, это мой план. Как он может не устраивать?» Рит оборачивается к Салему. «Съел?» Но тот умоляюще смотрит на епископа. «Ваше Преосвященство!» В его словах есть логика, салим Если это сделал Басир, можем сделать и мы. Посмотрим, кто заявится. Епископ медленно перебирает пальцами по столу. «Мы рискуем!» Но теперь каждый наш шаг будет риском. А мы не можем себе позволить стоять на месте. Иисус учил не бояться, Селл, подмигивает Боргис. Если Иисус и учил тебя чему-нибудь, то у него ни черта не вышло, сердится салим Если бы мы не напали на штаб-квартиру самой опасной группировки в городе, мы бы не оказались в таком положении. Во-первых, штаб-квартиру взрывали не вы, а лучший мужчина в моей жизни. Бо. Ритцборгесом дают друг другу пять. А во-вторых, отстань и слушайся старших. Он потирает руки. Надо решить, кому будем продавать и пустить слух на рынке. Чоппингу, шутит лопас Давайте картелю. Очень смешно. Нужен кто-то, у кого есть 15 миллионов, тянет Зандли. Подойдут не все, только крупная рыба аль -Шамед? Они пока не в игре. У кого еще есть деньги?» Нермана что-то явно прикидывает в голове. «В Джакарте не так много тех, кто не только потянет такую сумму, но и сможет реализовать оттиски. Китайцы, арабы, картель, мы, Боунс Севен и желтые тигры», — вмешивается Рид. «Ты забыла желтых тигров? Мы знаем точно, что у них есть деньги». Они скорее перекупщики. У них есть заказчик. Но, судя по голосу, кандидатура ее вполне устраивает. Тем более, личного интереса у них нет. Деньги есть. Идеальный вариант. Главное связаться с ними, затолкать наживку в горло, а потом растрындеть об этом на всех углах. Рид довольно констатирует. Вот вам план. И улыбается. Салему, видимо, не нравится, когда он улыбается, потому что вместо того, чтобы сказать «Прикольно придумано, Рит, ты такой молодец, Рит!» Он со скепсисом в голосе произносит. «И как мы с ними свяжемся?» «Нужен кто-то, кто нас выведет». «Тебя они терпеть не могут». «А я прибил одного из них в прошлом январе». «Очень интересный вопрос», — Рит хлопает в ладоши. «И у меня есть на него очень интересный ответ». Ведь в Джакарте есть человек, который уже был замешан в бизнес-партнерских отношениях с тиграми. И какое невероятное везение! Он поворачивается к Мо. Тот машет руками и пытается сказать, «Вспереть товар — это не бизнес-партнерство!» Но Рид все равно распахивает объятия. Он как раз среди нас. Можно было бы обвинить во всем Диего Боргеса. Это было бы рационально. Взрывать здание в самом центре города, словно какой-то маньяк. Да, его вина тут абсолютно точно была. Можно было бы обвинить во всем Эйдена Рида, того самого, о котором по городу столько лет ходили слухи. Раздражающий, хаотичный, спутывающий карты абсолютно всем игрокам на столе, одним своим «извините, я на минутку...» Да, Эйден Рид тоже был в чём то виноват. Но Юда знал, это всё равно полностью его просчёты. Нужно было лучше подгадать момент, лучше подготовиться. Предусмотреть всё, что можно было предусмотреть, и иметь ресурс, чтобы справиться с тем, что предусмотреть было нельзя. У него было два года, чтобы выстроить эту операцию так, чтобы все узлы в ней были подвязаны правильно и осталось бы только натянуть веревки. «Слушай», — зажимает сигарету двумя пальцами Гема и поднимает в укоряющем жесте. «Кончай ты себя грызть, начальник!» «Я прям не могу, ага!» На лбу большими буквами. «А ты не смотри!» Вздыхая, предлагает Юда и возвращается в реальность. «И сможешь!» «Как там по передвижениям?» «Да чего там с передвижениями?» Закрылся в особняке и сидит, как крыса. Заброшенная стройка на окраине города, где они обосновались, когда-то, весьма иронично, принадлежала Бакри-групп. Басир провернул с помощью выкупа нескольких зданий какие-то махинации, лишил работы местное производство, потом Индонезию накрыло кризисом и достраивать стало невыгодно. Выкупить здание у города денег не было, так оно и осталось гнить, Ожидая, когда король подпольной Джакарты про него вспомнит Здесь было гулко, пусто Зато из ближайших строений только заправка через полтора километра А сквозь пустые бетонные перекрытия Открывался неожиданно красивый вид на столицу Прислонившись плечом к колонне И рассеянно уставившись поверх деревьев Туда, где горел отсветами ночной город Юда тоже закурил Город, в котором все находилось на грани взрыва. И в этом была вина Диего Боргиса, Эйдена Рида, но и его, Юды, тоже. Мавар говорит, что у них пересменки охраны не по графику. Гема, сидя на голом матрасе перед компьютером, хмуро дымит. С крашенными волосами он выглядел моложе, чем с бритой головой. Но, возможно, дело было в том, что он так и остался по-подростковому худым. А с периметром вообще дичь. Выставил шеренгу автоматчиков. «Боится, падла!» — раздалось со стороны лестницы. Юда обернулся, хотя такое злорадство не требовало узнавания. Врубив чайник пяткой, Исзад повторил. «Ну и пусть боится. Все равно вытащим». Исзад питал Кольбери Хубасиру сильную нелюбовь. Наверное, большую, чем кто-либо другой в команде. Юда знал, что в 70-х его семью обманом лишили собственности под застройку Нибакри Групп, просто очередной застройщик-мошенник. Но в начале 2000-х Басир провернул такой же маневр с целой деревней на юго-западе. И Изад воспринял эту историю близко к сердцу. А когда Изат воспринимал что-то близко к сердцу, Он превращался в самого идейного борца. «Полегче», — бормочет Гема. «Вытащить-то, может, и вытащим. Но нам надо его еще и взять. Возьмем. Оптимизма в тебе через край». «Слушай», — иззад закатывает глаза. «Он уже потерял башню. Это как яйца ему отпилить». Боргес взорвал его жемчужину. «Этот бриллиант в короне» а у Басира авторитет на первом месте. Мы выбили его из равновесия. Осталось раскачать и повалить. В устах из Зата звучит, конечно, просто. Даже слишком просто. Выбить из равновесия, раскачать, повалить. Чтобы выбить Бассира из равновесия, Юда уже пошел на огромный риск. И этот риск теперь сидел в наручниках этажом ниже. А на что же придется пойти, чтобы раскачать и повалить? Гема не успокаивается. А что мы будем делать, если у нас тут развяжется война-банд? И они начнут мочить друг друга прямо на улицах. Как в порту, или вон утром. У нас весь город утонет в перестрелках. Кэп, скажи ему. А что ему говорить? Оборачивается Юда и включает, наконец, свет, чтобы площадка не тонула в темноте. Несколько голых лампочек, натянутых между бетонными колоннами, загораются. Здание узкое и длинное, и этаж тянется в обе стороны от них слепыми провалами между остовыми, так и непостроенных стен. Он и так все знает. Как там наш пленник? Да что ему будет? Сидит, выделывается, про фабрику не колется, важного ничего не говорит. Кажется, просек, кто мы, но с ним не поймешь. Иззад вздыхает. И лично мне кажется, что он выжидает удобного момента, чтобы сверхъестественным образом удрать. Парни отвернутся, а он... И без наручников. Они с Ридом друг друга стоят. «Я бы поставил на Дивантору», не поднимая голову от ноутбука, говорит Гема. Иззад на это задумчиво чешет подбородок. «Ты не видел драку на пристани?» «Дивантора, конечно, зверь!» Но Рид смекалистее, что ли, непредсказуемее. Он типа шут, но... «Клоун, ты хотел сказать?» Щелкает вскипевший чайник. «Я хотел сказать то, что сказал». Иззад рассерженно принимается искать в одном из картонных ящиков что-нибудь, во что можно налить кипяток. «Чего ты мрачный такой? Иди поспи, я подежурю». «Я не мрачный, я реали...» «Так...» Интонация Гемы мгновенно меняется. Не понял. И Юда, и Изад тут же напрягаются. Что? Что там еще такое? Если бы я знал. Секунду. Он напряженно молчит, перебирая по клавишам. Во всей команде Гемма лучше всех разбирался в технике. По специальности он был инженером сетевых связей. Кто-то пытается выйти на нас через спутник. «Не на местоположение, нет! На наш канал!» Я засек сигнал. Его брови совсем съезжаются к переносице. «Черт, не могу блокнуть!» «Умный сукин сын!» «Выслеживают?» Юда опускается на корточки рядом с Гемой. Но тот качает головой, а потом удивляется. «Нет! Входящий голосовой сигнал!» Он смотрит на Юду. Юда смотрит на него. «Мол, нам что, кто-то звонит?» И Гема кивает. «Да, шеф, нам правда кто-то звонит». «Обрываю канал?» «Нет, подожди». Юда стремительно перебирает в уме вероятности. «Кому понадобилось с ними связаться? Ловушка? Или это верха? Они могут нас отследить через него?» «Не думаю, нет, вряд ли. Если не будешь долго трепаться...» нь наушники и задшвыряет в него проводной гарнитурой и Юда вставляет один в ухо, подносит карту микрофон и кивает Ггеме мол давай И наушник оживает. После пары секунд шипения раздается звук Добрый день произносит низкий мужской голос. Юда молчит ожидая улик, намеков, шумов хоть чего-то почему можно понять, что происходит. В голове он перебирает голоса, пытаясь понять, где он его уже слышал. Ведь слышал? Гема рядом с ним неистово барабанит по клавиатуре. «Прошу прощения, что приходится связываться таким способом. Вы не оставили свой номер, когда навещали нас в прошлый раз». «В прошлый раз?» «Вы были очень невежливы. Пришли без приглашения, испортили декор, навели беспорядок». «Забрали у нас кое-что?» «Черт подери!» «Я понял, кто ты!» — обрывает его Юда. Голос обрастает внешностью. Смуглый азиат в гавайке, стоящий у стены с поднятыми руками. «Какое совпадение!» «И я понял, кто вы, Пак Лукман Перетти!» «О, простите, кажется, я обознался. Вы ведь не Лукман Перетти, верно?» Юда замолкает, чувствуя, что собеседник не нуждается в его ответе. «Потому что я на самом деле хотел бы поговорить с Юдой Вахабом, капитаном межведомственного оперативного отдела по борьбе с преступностью Департамента национальной безопасности Индонезии».